Плава восемнадцатая А дядя Сиверт все-таки помер. Елисею пришлось прожить у него три недели, но под конец старик-таки помер. Елисей распорядился похоронами и проявил в этом большую расторопность, выпросил у соседей несколько горшков фуксий и флаг, который вывесил на спущенной штанге, купил у торговца черной тафты для спущенных штор.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 «Вот я тебя самого обмотаю просмоленными нитками», — ответил Елисей. «Ха -ха -ха. А тебе лучше хотелось бы обмотать палку красной подвязкой <смех> засмеялся Елисей, но потом пошел к матери, выпросил у нее старый наперсток, спилил с него донышко и устроил настоящую аккуратную заклепку на своей тросточке. «О, длинные белые руки Елисея были не так уж бестолковы! Братья постоянно дразнили друг друга!» «А что, получу я то, что осталось после дяди Сиверта?» — спросил Елисей. «Получишь ли? А сколько там?» — спросил Сиверт. «Ха-ха! Ты раньше хочешь знать, сколько скупердей-то этакий? Да бери, пожалуйста!» — сказал Сиверт. «Там от пяти до десяти тысяч!» «Даллеров?» — воскликнул Сиверт. Он не мог удержаться. Елисей никогда не считал на даллеры, но на этот раз так было выгодней, и он кивнул головой.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 «Лучше тебя, Елисейка, мне никого не найти», — говорил дядя Сиверт. Он послал купить баранью тушу, это среди лета. Рыбу ему приносили свежего улова с моря. Елисею был отдан приказ платить из ларца. Жилось хорошо. Они залучили к себе Алину, и нельзя было выискать никого лучше для участия в пирушке, а также для распространения громкой славы о последних днях старика Сиверта. И удовольствие было.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 «А Елисей?» Если вначале он, может быть, и имел блестящее представление о положении дяди, то впоследствии начал задумываться о нем и заговаривать. Он попробовал было намекнуть, «Ведь касса-то не совсем в порядке», — сказал он. «Да, а еще все то, что останется после меня», — ответил старик. «И потом у тебя, наверное, есть деньги в каких-нибудь банках?» — спросил Елисей, потому что такие ходили слухи. «Ну, это-то там видно будет», — сказал старик. «А сети-то, а усадьбы и постройки, а стадо, рыжие коровы, да белые коровы. Ты что-то тут путаешь, Елисейка?» Елисей не знал, сколько могут стоить сети, но скотину он видел. Всю стадо состояло из одной коровы. Корова была красно-белая. Дядя Сиверт, должно быть, бредил. Да и в счетах старика Елисей не очень-то разбирался, В них была порядочная каша, особенно с того года, когда счет перешел с далеров на кроны. Областной казначей частенько засчитывал мелкие кроны в полные далеры. Не диво, что он воображал себя богачом. Но Елисей очень боялся, что когда все разберется, вряд ли много останется. Да, пожалуй, что ничего. Может, даже не хватит. Да, Сиверт мог с легким сердцем обещать ему то, что останется после дяди.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 «Не упускай случая!» Вдвоем им бывало весело. Северт больше всех помогал Елисею выносить жизнь здесь, дома. Без него многое было бы гораздо мрачнее. А тут вдобавок Елисей опять словно испортился. Три недели безделья, проведенные по ту сторону перевала, не принесли ему пользы. Он ходил там в церковь и фронтил, встречался с девушками. Дома в Селандра не было никого. И Инсина, новая служанка, не в счет. Простая работница. Она больше подходила Сиверту. «Мне хочется посмотреть, какая стала Варвара из Брейда Блика с тех пор, как выросла», — сказал он. «Сходи к Акселю Стрему и посмотри», — ответил Сиверт. Елисей пошел однажды в воскресенье. Он побывал на людях, набрался бодрости и веселья, разохотился и, придя, внес оживление в землянку Акселя.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 И сейчас ему одному отвели всю светелку, но, конечно, это не город. Да, об этом что и говорить. Деревня уже не то, что город, — поддержала Варвара. Аксель совсем стушевался перед этими двумя горожанами. Он заскучал и пошел смотреть землю. Они остались одни, и Елисей совсем осмелел.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 «Так он получил много денег?» «Ужасно много. Не подумай, что я хвастаю, но только целую кучу тысяч. «Да, так что я хотел сказать?» «Ты говоришь, строит. Я вижу, у тебя тоже лежат бревна. А ты сам когда будешь строить?» Варвара ответила за Акселя. «Никогда». «Никогда — это просто задор и преувеличение. Аксель наломал камни еще в прошлую осень и перевез их на хутор зимой». В этом году в промежутках между полевыми работами он сложил фундамент с подвалом и всем, что полагалось, оставалось только сколотить сруб. Он надеялся подвести избу под крышу еще осенью и собирался попросить Сиверта прийти на несколько дней помочь ему. Что скажет на это Елисей? Ну что ж. Но ты можешь взять и меня, с улыбкой сказал Елисей. Вас? почтительно спросил Аксель, вдруг переходя на вы. У вас талант на другое.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 Тогда мрак заволок его юное сердце, и он протянул руку за карточкой. «Ну тогда дай мне за нее что-нибудь сейчас», — смеясь сказала она. Он обнял ее и крепко-крепко расцеловал. Стеснение между ними исчезло. Елисей совсем расцвел и превзошел самого себя. Они любезничали, шутили и смеялись. Он предложил перейти на «ты». «Когда ты взяла меня за руку, ты была прелестна, словно лебедь», — сказал он.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 но тут же раскаялась и прибавила. Но сам по себе он ничего, аксельта И он выписал для меня газету и часто делает подарки, это уж надо сказать. «Боже, сохрани», — согласился Елисей. «Он может быть самым выдающимся и замечательным человеком в своем роде, но суть не в этом». Однако при мысли об Акселе Варвара, должно быть, забеспокоилась. Она встала и сказала Елисею. «А теперь тебе пора уходить, потому что мне надо на скотный двор». В следующее воскресенье Елисей пошел значительно позднее, чем в те разы, и захватил с собой письмо. Вот то было письмецово. Целая неделя восторга и головоломной работы. Он выносил его, вызубрил наизусть. «Фрёкин Варваре Бредасен. Вот уже два или три раза имел я невыразимое для меня счастье видеть тебя». Вечер был такой поздний, что Варвара, наверное, уже управилась на скотном дворе, а, может быть, даже и легла спать. Не беда, так даже лучше. Но Варвара не спала и сидела в землянке. И вид у нее был такой, как будто она совсем не хотела быть ласковой, ни капельки. У Елисея создалось впечатление, что Аксель оттер его и, пожалуй, пробрал ее. — Пожалуйста, вот письмо, которое я обещал тебе.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 а, может быть, нашлось нужное дело, потому что он ушел в село еще вчера. «Что ты сидишь в душной землянке в такой прекрасный вечер? Пойдем, погуляем», — сказал Елисей. «Я дожидаюсь Акселя», — ответила она. «Акселя? Что же, ты не можешь жить без Акселя?» «Могу. Но ведь надо же его покормить, когда он вернется». Время шло, пропадало даром, близость между ними не устанавливалась. Варвара продолжала капризничать. Он попробовал опять рассказать о соседнем селе и опять не забыл про свою речь над гробом. — Сказал-то я немного, но кое у кого вызвал слезы. — Ну, — промолвила она, — а в воскресенье был в церкви. — Что тебе там понадобилось? — Ну, понадобилось. Просто пошел посмотреть. Священник, по моему скромному мнению, не важный проповедник. «У него нет никаких хороших приемов». Время шло. «Как, по-твоему, что подумает Аксель, если он застанет тебя здесь и нынче вечером?» сказала вдруг Варвара. «О, если бы она ударила его прямо в грудь, он был бы не менее ошеломлен». «Неужели она забыла их прошлое свидание? Разве у них не было условлено, что он придет сегодня вечером,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 Она сделалась только еще хуже. Но и он тоже стал не лучше. Если б я знал, что ты такая, я бы не пришел сегодня. Ну так что ж, — ответила она, — ты не проветрил бы свою палку, с которой сейчас сидишь. О, ведь Варвара побывала в Бергене. Она видала настоящие тросточки, потому она и могла так язвительно спрашивать, каким это ободранным зонтиком он так помахивает.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 Тогда он молча кивнул головой и ушел. Когда он скрылся из-за кустов, вдруг вынырнул аксель. Варвара вздрогнула и спросила. — Что это? Разве ты пришел сверху? — Нет, я пришел снизу, — ответил он. — Но я видел, как вы вдвоем здесь прогуливались. — Ах, видел! Ну что ж, растолстел ты от этого! — крикнула она, сразу разозлившись. Она и сейчас капризничала не меньше.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 «Ты думаешь, мне некуда податься, потому что дело идет к зиме, но я могу получить место в Бергене в любое время?» Тогда Аксель сказал довольно твердо. «Теперь уж не может быть, как раньше. Разве ты не ждешь ребенка?» «Ребенка? Нет. О каком ребенке ты говоришь?» Аксель вытаращил на нее глаза. «Помешалась, что ли, Варвара?» «Другое дело, что он сам Аксель».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 «Ничем оно неплохо», — ответила она, встала и принялась убирать со стола. «Для начала ты возьми это», — сказал он. «Соберемся с деньгами, куплю другое». На это она промолчала. Но все равно в этот вечер Варвара была ужасная злюка. Неужто за новое серебряное кольцо не стоило хоть сказать спасибо? «Должно быть, это щеголь-конторщик перевернул ей мысли». Аксель не мог удержаться, чтобы не сказать. «Да расскажи ты мне, зачем этот Елисей сюда бегает? Чего он от тебя добивается? А то я тупой не понимаю». «Добивается от меня? Ну да. Неужто он не понимает, в каком ты положении? Неужто не видит по тебе?» Варвара резко повернулась к нему лицом и сказала. «Ага. Ты думаешь, что привязал меня к себе? Но вот увидишь, это окажется вздором». — Ну да, — сказал Аксель. — Да. И увидишь, что я уеду. Аксель только усмехнулся на это, и даже не очень широко и открыто, чтобы не задеть ее. Потом сказал успокоительно, как ребенку. — Ну, будь же умница, Варвара. Ведь мы же с тобой знаем. И, разумеется, поздно ночью кончилось тем, что Варвара смирилась и даже заснулась серебряным кольцом на пальце. Всё опять наладилось. Для тех-то двоих в землянке наладилось, но с Елисеем было хуже, он никак не мог пережить нанесенную обиду. Не имея понятия об истерии, он решил, что его обманули по чистой злобе. Варвара из Брейда бликовела себя чересчур уж дерзко, пусть она хоть десять раз была в Бергене. Фотографию Варваре он отослал таким способом, что сам отнес ее однажды ночью и просунул на сеновал, где спала Варвара. Он сделал это вовсе не в грубой и невежливой форме. Долго возился с дверью, чтобы разбудить Варвару, а когда она приподнялась на локте и спросила, «Что же ты, нынче и дороги не найдешь?», то семейный характер этого вопроса кольнул его, как иголка или как шпага, но он не закричал, а только тихонько подбросил карточку на пол. А потом пошел своей дорогой. Пошел? Собственно, он прошел несколько шагов, но потом побежал,